Кристина посмотрела на Чарли. Тот плакал от сознания собственного бессилия. Тогда она решила сама добраться до с п и л и Но из-за раненной ноги и поврежденного плеча вынуждена была отказаться от своего замысла и, наконец, в отчаянии снова обратилась к Кайлу. — Остановите ее! Ради Бога! «Остановите ее!» В ответ великан только тупо моргал, словно погрузившись в прострацию после шока, не в состоянии вырвать винтовку из рук в спиве. «Пожалуйста, остановите ее!» — умоляла Кристина. «Заткнись ты!» — угрожающе произнесла Грейс и сделала шаг к Кристине. Затем снова переключила внимание на Джоя. «А ты не строй мне глазки. Со мной этот номер не пройдет. Так у тебя ничего не выйдет. У тебя вообще ничего не выйдет. Я могу защитить себя». Старуха замешкалась, соображая, на что следует нажать. И когда, наконец, ружье выстрелило, п у л и забрав выше, вонзилась в камень над головой Джоя, почти под самым сводом, и эхо выстрела мгновенно разнеслось в замкнутом пространстве пещеры и завибрировало, отразившись от стен и расщепившись, оглушительно завывало на разные перекрывающие друг друга голоса. От отдачи и наделанного ею громоподобного шума Спиви дернулась всем своим тщедушным телом, неуклюже подалась назад и уже нечаянно снова нажала на курок. На этот раз пуля угодила в свод, и о т р и к о ш е т е в со свистом пролетела через зал. Джой визжал. Кристина озиралась по сторонам в поисках любого предмета, которым можно было бы запустить в Спиви, но ничего не находила. Боль в ноге была такая, словно ее пригвоздили чугунным костылем, и Кристине оставалось только в бессильной ярости колотить кулаками о камни. Старуха двинулась к Джою, неумело держа винтовку в руках, с явным намерением на сей раз довести дело до конца. Однако что-то опять не ладилось, то ли кончились патроны, то ли ружье заело, только она никак не могла с ним справиться. Когда смолкло эхо от второго выстрела, где-то в глубине горы родился таинственный звук, и, прокатываясь по другим пещерам, стал неумолимо разрастаться. Странный, пугающий шум, который Кристина когда-то слышала, но никак не могла вспомнить, что это. р о ж ь е и в самом деле заклинило. Спиви удалось извлечь застрявшую в патроннике латонную гильзу, которая выскочила из гнезда и, сверкнув отражением огня, со звоном упала на пол. ф п и п п и п ф и п ф и п и п Странный звук, словно от хлопающих кусочков кожи, разрастался, заставляя дрожать воздух. Спиви, полуобернувшись, уставилась на проем, ведущий в соседнюю пещеру, через которую они с великаном вошли сюда всего несколько минут назад. «Нет!» — произнесла она, словно поняв, что на нее надвигается. В то же мгновение Кристину осенило. Летучие мыши. Зловещий колышущийся смерч из летучих мышей. Мгновение спустя они роем ворвались в зал, Сотня, другая, все больше и больше, взмыв под каменные своды пещеры, они усердно колотили по воздуху своими перепончатыми лапами-крыльями и сновали взад-вперед с пронзительным писком, с умятиц обезумевших теней, в о з а р е н н ы м светом костра п р о с т р а н с т в е Старуха не могла оторвать от них одурманенного взгляда. Она что-то говорила, но за шумом роя слов было не разобрать. Вдруг одновременно мыши смолкли. Слышался только треск, свист и шорох крыльев. Молчание мышей казалось настолько неестественным, что пугало больше, чем их крики. — Нет! — твердила про с я Кристина. — Нет! Нет! Под этим зловещим покровом от мания величия С пиви не осталось и следа. Она в ужасе дважды выпалила из ружья в жуткую стаю, не подумав, что это не только бессмысленно, но и опасно. То ли спровоцированные стрельбой, то ли привлеченные чем-то, мыши ринулись вниз, словно единый организм, сплошной усеянной зубами и когтями клубок, черных крохотных существ-убийц, и обрушились на грей Спиви. Раздирая в клочья лыжный костюм, запутываясь в волосах, впиваясь когтями в тело, они складывали крылья и повисали на ней. Спиви, пошатываясь, бросилась через зал, размахивая руками и вращаясь вокруг собственной оси, словно исполняла танец смерти или рассчитывала улететь вместе с мышами. Визжа, давясь собственным криком, она налетела на стену, отскочила, но мерзкие твари не реагировали, продолжая терзать ее. Кайл Барлоу сделал было два нерешительных шага ей навстречу, но остановился, не столько напуганный, сколько сбитый столб. к Кристина, помимо своей воли, не могла оторвать взгляд от жуткой сцены. Казалось, на спиве надето платье, сшитое из сотен черных лоскутков, которые сейчас трепетали и подрагивали на ней. Под оборванными клочьями ее лица совершенно не было видно. Мышиные крылья вибрировали и поскрипывали, И в наступившей зловещей тишине животные работали лишь н е и с т ы в е и в их методичности была болезненная одержимость. Они рвали грейс на кусочки. Глава семьдесят в Наконец мыши затихли, з а т и х л о и с пиви. С минуту мыши покрывали тело живым черным саваном, словно колыхаемым ветром. Неестественная тишина с каждой секундой становилась все более пугающей. Невольно возникло сомнение в том, что эти животные — обычные летучие мыши. Даже не принимая во внимание поразительную своевременность их появления и ту целеустремленность, с какой они набросились на спиве, в них было нечто невыразимо странное. Кристина видела, как маленькие злобные головки поднимались и, сверкая красно-малиновыми глазками, поворачивались налево-направо, словно ожидая указаний от главаря стаи. Потом, точно повинуясь приказу, который только им и был понятен, они как одна колыхающимся облаком взмыли вверх, и унеслись прочь в другие пещеры. Кайл Барлоу и Кристина, пораженные, не произносили ни звука. Она, как зачарованная, смотрела на сына. Он был жив, непостижимым, чудесным образом он остался жив. После пережитого ими ужаса и боли, когда казалась смерть неминуема, ей было трудно поверить, что в последнюю минуту смертный приговор был отменен. Она не могла преодолеть иррационального ощущения, что отведи она взгляд от Джоя, в следующее же мгновение он будет мертв, а их необыкновенное спасение окажется плодом расстроенного воображения, сном. Более всего она хотела сейчас взять Джоя на руки, гладить его волосы, прижать его к груди крепко-крепко и чувствовать биение его сердца и тепло его дыхания. Но из-за ранения она не могла сделать этого, а он, похоже, был в шоке и даже не замечал ее присутствия. Откуда-то из глубины пещер вновь послышался писк летучих мышей, словно они дрались друг с другом за право занять самые удобные места».